Глава вторая. Рыбий хвост, фотокарточка и гадкий обман. Старые лестницы в старых домах между собой похожи, и в то же время в каждый из них есть что-то своё, уникальное. Вот и лестница в доме номер 17 на улице Тромм, как две капли походили на прочие лестницы в других домах, но в ней всё же ощущалось что-то исключительно странное и необычное. Если приглядеться, на некоторых ступенях можно было различить полустёртые следы башмаков, чёрные, как будто выжженные. Миссис Поп никак не могла их оттереть. Ещё на каждом пролёте на стене висели сломанные часы с погнутыми стрелками. Зачем они тут и кто их сломал, Финч не знал, но дедушка говорил, что это случилось в тот момент, когда старый домовладелец покинул дом. А ещё здесь висел запах Очень странный сладковатый запах, но что его издаёт, мальчик так и не выяснил. Хоть ни один раз, вооружившись собственным носом и твёрдой уверенностью, раскрыть тайну непонятного запаха, исследовал всю лестницу вдоль и поперёк. Сейчас, впрочем, Финча не заботили ни выжженные следы, ни часы с погнутыми стрелками, ни даже запах. Он прятался. Прятался на лестнице. И то, что свет здесь не горел, было ему на руку. Финч замер и, набрав в лёгкие побольше воздуха, осторожно выглянул на первый этаж. Негромко мурлыкало радио. Зоунывная мелодия порой прерывалась трескучими помехами. В полукруглом окошке, как и всегда, поблёскивала лысина консьержки. Злые колючие глазки миссис Поуп тонули в фиолетовых тенях, тонкие губы также были обильно нафиолечены. Да и в пудре эта женщина явно не знала меры. Из далека ее можно было принять за весьма экстравагантный труп. Выражение сморщенного лица миссис Поуп заставляло думать, что она унюхала нечто мерзкое, хотя на самом деле консьержка просто сосредоточилась. Миссис Поуп была занята излюбленным делом, подравнивала длинные ногти пилочкой. Порой она отвлекалась на то, чтобы стукнуть по радиофору, когда мелодия превращалась в шипение. И на то, чтобы одарить развалившуюся на стойке мо каким-нибудь глубокомысленным замечанием. Кошка отвечала ей своим коронным презрением, попросту игнорируя как хозяйку, так и весь окружающий мир. Возле лифта стоял пустой стул, на котором лежала газета, грустная и одинокая, без своего извечного спутника мистера Поупа. Лифтёр был сейчас очень занят. Финч покивал. Всё прошло по плану. всё, как он задумал и подстроил. А ведь ещё полчаса назад он и представить не мог, что решится на подобное. Полчаса назад Финч, обхватив себя за плечи, бродил по тёмной и пустой квартире, не в силах найти себе место. Мальчик пытался думать, но думалось с трудом, как будто он вручную заводил огромные шестерни в башенных часах. Очень ржавые шестерни. В его мысли были о таинственном исчезновении дедушки. Тревога, которая мучила Финча с самого возвращения из школы, лишь усилилась. Он понимал, что такой человек, как его дедушка, который всегда дотошно следует распорядку дня, не мог просто выйти прогуляться и забыть о времени. Нет, что-то случилось, что-то плохое. Иначе дедушка сейчас был бы здесь, крехтя, накладывал бы ему на тарелку кашу с грибными фрикадельками. И как обычно интересовался бы успехами Финча, а Финч рассказывал бы ему об этой мерзкой Арабелле Джей, о строгой миссис Оул или о подозрительном мистере Кэтли из трамвая. Хотя о последнем, наверное, всё же не стоило упоминать. Дедушка вряд ли был бы рад узнать, что Финч заговорил с незнакомцем, и ещё и со столь откровенно злодейским. Дедушка просто куда-то вышел, навязчиво лезло в голову. У него появились дела. «Ничего в этом нет странного. Может, он просто пошел в лавку?» «Точно. Всего лишь пошел в лавку. Вдруг у нас закончились грибы для фрикаделек. Или хлеб. Или чай». Конечно же, ни в какую лавку дедушка не пошел. Финч в этом был уверен, как бы и не пытался убедить себя в обратном. За газеты дедушка тоже отправиться не мог. Ведь сегодняшняя газета лежала тут же, на столике у радиофора. Карнелиус Фергин, в принципе, был домоседом, и разве что порой ходил на бульвар Разбитое сердце кормить птиц. Но делал он это редко, да и то по утрам. "Но почему я такой отсталый?" злясь на себя, думал Финч. Он всё ломал голову, но другие варианты, где же дедушка, никак не придумывались. Может, по причине отсутствующей фантазии, а может из-за того, что было не так уж и много мест, куда дедушка мог пойти и Финч замер посреди гостиной и принялся обзывать себя самыми дредными словами, которые знал. Ну, конечно, конечно же, дедушка был в доме, более того, в единственном месте в этом доме, где помимо их собственной квартиры он мог провести не один час. Финч бросился в прихожую, натянул башмаки и выскочил за дверь. Мычась вверх по лестнице, он пытался сдержать охватившую его радость. Он почти-почти нашёл дедушку. Разумеется, тот был у своего лучшего друга, мистера Франки, который жил этажом выше. Дедушка часто к нему захаживал. Они играли в карты, а если точнее, в тройлидж, обсуждали газетные статьи, с теплом вспоминали былые времена и осуждали нынешние. Мистер Франки был затворником и никуда из квартиры не выходил. Продукты ему доставляли из лавки, почту и газеты приносил мистер Дьюи, почтальон. Финчу дедушкин друг казался окончательно и бесповоротно сбрендевшим, но дедушка очень ценил Конрада Франки и постоянно рассказывал внуку о его причудах. А рассказать было о чём. Старый затворник страдал велатикущей манией преследования и ко всем относился с подозрением. Он то и дело устраивал окружающим допросы, требовал пароли, а порой и вовсе дёргал посетителей за бороды и усы. в попытках удостовериться, что те не накладные. Как-то дедушка сказал, что мистер Франки ущипнул его за щеку. Старому чудаку пришло в голову, что под видом друга к нему явился некто, напяливший его кожу как костюм. Надеясь, что на этот раз обойдётся без щипков, Финч подошёл к зелёной двери с подавальной бронзовой табличкой 16 и потянул за цепочку звонка. Колокольчики в квартире зазвенели, и почти сразу раздались шаркающие шаги. Кто там? спросили раздражённым голосом из-за двери. Мистер Франки, позвал мальчик. Откройте, это я, Финч. Какой ещё Финч? недружелюбно прохрипели с той стороны. Не знаю никаких Финчей. Как это? удивился Финч. Я же внук мистера Фергина, вашего друга. И тут мальчик вспомнил, что ему был выдан личный пароль. Рыбий хвост. Один за другим щелкнули несколько замков, и дверь приоткрылась. В образовавшейся щели показались недобрый глаз под косматой бровью и клочок встопорщенной седой бороды. Также мальчик различил воротник вишневого шлафрока с красными пуговицами. «А, это ты, Финч!» – проворчал мистер Франки. «Что сразу не сказал?» «Простите, сэр», – не стал спорить со стариком Финч. «А дедушка у вас?» «Что?» Ну, мой дедушка, мистер Фергин, он сейчас у вас? Нет тут твоего деда. Вчера играли. Он продулся знатно, а сегодня не заходил ещё. Видать, обиду затаил или придумывает, как бат бы отыграться. Финч потрясённо застыл. Он так надеялся, что дедушка здесь. Более того, он сам себя в этом уже настолько убедил, что сейчас просто отказывался верить. Но я, я думал, «Передай от меня деду, что если он не хочет в следующий раз снова продуть, то пусть придумает что-то получше, чем собирать мотыльков. Троллеридж — это не бридж, и тут, если будешь зевать, все карты с мотыльками вылетят. Передашь?» Финч неуверенно кивнул. «Вот и славно», — добавил старик. «Рыбий хвост! Хм!» Сказав это, мистер Франки наделил мальчика подозрительным взглядом и закрыл дверь. Финч развернулся и понуро поплёлся обратно. Переступив порог своей тёмной и холодной квартиры, он даже поёжился от того, как там было угрюмо и неуютно. Требовалось исправить это как можно скорее. Финч на ощупь забрался в чулан. На шарив в темноте вентили на теплофорных и газовых трубах, он открутил их. После этого повернул колёсико под плафоном лампы в прихожей. Чиркнула искра, и свет загорелся. Минч ещё через минуту загорелась лампа и в гостиной. В квартире постепенно становилось теплее, но только не на душе у Финча. Он вернулся к тому, с чего начал. В доме дедушки нет. Помимо мистера Франки, тот ни с кем из соседей не общался, а это значило, что дедушка и правда куда-то пошёл, видимо, переодевшись во что-то из гардероба. Варианта было всего два. Он либо спустился и покинул дом номер 17, как и обычно, через дверь либо что ж, прежде чем рассматривать другой абсурдный вариант со следом на карнизе, стоило проверить первый. Нужно убедиться, подумал Финч и поймал себя на мерзком ощущении. Он как будто взял в рот ком пыли. Убедиться можно было только одним, крайне неприятным способом спросить у человека, который знает в доме номер 17 всё и обо всех и неусыпно следит за каждым шагом жильцов. Если дедушка выходил из дома, она должна знать. Прежде чем спуститься на первый этаж, Финч кое-что взял из кухни, а затем вернулся на шестой, но уже не к мистеру Франки. Подойдя к лифту и приставив ухо к холодной решётке, он прислушался. Кабинка, как он и полагал, стояла внизу. Для его плана было бы логичнее подняться на последний, седьмой этаж, но Финч не решился. Детям появляться там запрещалось. На крыше располагались квартиры самых важных жильцов дома, а те считали, что присутствие детей на их этаже недопустимо. Однажды Финч из любопытства всё-таки поднялся туда. Признаться, его ждало разочарование. Ничего хоть сколько-нибудь интересного он на седьмом этаже не обнаружил: решётка лифта, чёрная низкая дверца, ведущая на чердак, и двери трёх квартир. В одной из тех квартир, к слову, жила мадам Клара. Самая строгая и грозная женщина из всех, которых знал Финч. Она была няней, смотрела за чужими младенцами и при этом состояла в каком-то дальнем родстве с домовладельцем господином Борганом. Мадам пользовалась уважением всех жильцов, даже консьержка Лебезила перед ней как будто та верховный судья. Финч боялся мадам Клару, а ещё она казалась ему, в общем, она была очень-очень красивой. Подумав о мадам Клари, Финч проглотил вставший в горле ком. Сейчас встретиться с ней ему хотелось меньше всего. Финч дёрнул рычажок. Внизу, рядом со стулом мистера Поупа, должен был зазвенеть колокольчик, вызывая лифт на шестой этаж. Как мальчик ни вслушивался, колокольчика он не услышал, зато прекрасно разобрал кряхтение мистера Поупа. пронёсшейся через весь дом и прекрасно демонстрирующей, как лифтёра утомили этим звонком. Финч бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени. На первом этаже он оказался примерно в то же время, как мистер Поп неторопливо зашёл в лифт. Закрыв за собой решётку и дверцу, тот крутанул рычаг управления противовесами. Кабинка с лязганием поползла вверх. В подъезде на первом этаже Остались лишь консьержка и её кошка. Финч избавился от лифтёра не просто так. Его дело требовало осторожного подхода, и лишние свидетели могли ему сейчас только помешать. Стоило лифту отползти на второй этаж, мальчик выбрался из укрытия и, нацепив на себя невинный вид, подошёл к кошке консьержки. Миссис Поп выстрелила в него хмурым взглядом. после чего вновь вернулась к пилочке, ногтям самолюбованию и презрению к окружающим. Миссис Поуп, я тут принёс кое-что для мо, начал мальчик. И консьержка, и кошка одинаково недоверчиво прищурились. Финчу вдруг показалось, что его затейу раскусили. Он уже был в полуоборота от того, чтобы ринуться прочь, Как вдруг неожиданно Финчу почему-то представился жулик мистер Кэтли, ободряющий его подмигивающий. Вот мальчик достал из кармана свёрток и развернул коричневую бумагу. Хвостик у шестой рыбы. Мовить их так любит. Мол, ты хочешь хвостик у шестой рыбы? Кошка лениво поглядела на хвостик, вытянула лапу и уставилась выжидающе. Мол, клади давай. Или я ещё должна вставать и тянуться за ним? Финч послушался и опустил в лапу рыбий хвост. Тот был обнюхан, пристально изучен, после чего отправился в пасть. Раздался звук, напоминающий перезвон шестерёнок. Фирменное ленивое мурчание "мо" затянуло весь первый этаж. Собравшись с духом, Финч перевёл взгляд на консьержку и спросил: "Миссис Поп, а вы случайно не видели моего дедушку?" "Я не слежу за чужими дедушками", последовал мгновенный ответ. Это была ложь. Консьержка именно что следила, причём не только за дедушками, но и за всеми. Она дотошно вела учёт, кто и когда приходит или уходит, занося каждый шаг жильцов в свою книгу. А ещё время от времени напоминала всем, хотя об этом и так никто не забывал, что господин Борган, прежде чем отбыть в путешествие около 10 лет назад, оставил ключи именно ей, присцилле Поуп, и попросил заботиться о доме кого-нибудь а самую благонадежную консьержку во всем городе, что фактически сделало ее тут главной. «Я вернулся из школы, а его нет», — пояснил меж тем Финч. «Вот я и хотел». «И почему все вокруг считают, будто я? Это какое-то справочное бюро», — пробурчала себе под нос миссис Поуп. «Вот я и хотел спросить, не выходил ли он куда-то. Вы ведь все видите. Мистер Ферген никуда не выходил с утра», — задумчиво проговорила миссис Поуп, И в ней вдруг будто что-то перемкнуло. Она едва заметно качнулась вперёд и уставилась на Финча во все глаза. Ты говоришь, что его нет дома? Он куда-то пропал? Нечто в её взгляде Финчу очень не понравилось. Не сразу он понял, что это была алчность. Консьержка и её муж только и ждали, как бы кто-то из жильцов скончался, чтобы потом можно было наложить лапы на опустевшую квартиру и сдать её кому-то, кто хорошо заплатит. Однажды Финч край муха услышал обрывок разговора дедушки и мистера Франке. Дедушкин друг жаловался, что эта лысая дрянь пыталась его отравить, прислала ему ядовитую рыбу вместо той, что он заказывал в лавке, чтобы, вне всяких сомнений, избавиться от него и поселить в его квартире каких-то хмырей из краек или еще откуда. Финч так и представил, как эта отвратительная женщина расхаживает по их с дедушкой уютной квартирке заглядывает в каждый угол и измеряет стены и дверные проёмы. Мистер Фергин куда-то пропал? повторила консьержка. Э, нет, я не это имел в виду. И сейчас, она почесала кривыми острыми ногтями лысую макушку. Хр-хр-хр. Не совсем. Я думаю, мне вызвать мистера Доджа? спросила консьержка скорее себя, чем мальчика. размышляя вслух и будто бы взвешивая шансы, действительно ли старик с пятого этажа пропал и не отощутся ли у него вдруг какие-нибудь наследнички? Разумеется, Финч в расчёт она не брала. "Нет", взмолился мальчик. "Не нужно". Финч уже пожалел, что вообще решил сунуться к этой злобной женщине. Кто мог знать, что она так оживится, ещё и констебля грозиться позвать. А хуже мистера Доджа, который просто ненавидит детей. и придумать ничего нельзя. Но как оказалось, вполне можно. Если твой единственный опекун исчез, заметила миссис Поуп. Я должна вызвать клерков из приюта Гроулендс. Такой порядок. Только не это, с ужасом подумал Финч. Только не приют. В горле пересохло, а руки задрожали. Будь здесь мистер Кэтли, он бы осуждающе покачал головой. Нет, что вы? "Ачайно заверил Финч. Он никуда не исчез?" "Но ты сам сказал", протянула консьержка. "Его просто нет в квартире", поспешно пояснил Финч. "Вот я и подумал, что он выходил. А вы могли его видеть?" "Я не видела." "Ты уверен, что не нужно вызвать клерков из приюта?" "Уверен. Знаешь, я всё-таки сообщу констеблю, а он свяжется с приютом." "Зачем?" воскликнул Финч. "Мой дедушка никуда не исчезал." Хм. Финч понял, что если сейчас скажет что-то не то или как-то не так отреагирует, печальный исход неминуем. Его отправят в приют, он не сможет найти дедушку, а мерзкая лысая миссис Поуп завладеет их квартирой. Этого никак нельзя было допустить. Он заставил себя успокоиться. Спорить с миссис Поуп было бессмысленно, ведь ей никто не указ. Она здесь главная и к тому же считает, что дети Эти маленькие вредители и грызнули, просто досадное недоразумение, которое можно лишь какое-то время терпеть. Её никто не мог ни в чём переубедить, но другое дело, если она переубедит сама себя. Стараясь унять дрожь в голосе, Финчеру судительно уточнил: Вы же сказали, что мой дедушка никуда сегодня не выходил с самого утра, правильно, миссис Поп? Разумеется, я бы заметила, важно сказала она. И через чёрный ход он тоже выйти не мог, мальчик кивнул на дверь в глубине подъезда. Хотя, возможно, вы могли и не заметить. Я бы заметила, процедила консьержка. Я всё замечаю. Миссис Поуп уже и сама поняла, к чему клонит Финч. Она действительно не видела, чтобы этот делано-вежливый, занудный Фергин сегодня куда-то выходил из дома после того, как вернулся, провожив этого раздражающего мальчишку на трамвай. Значит, дедушка всё ещё где-то здесь, добавил Финч и нервно хихикнул. Не выбрался же он через окно. А затем он сделал вид, словно его осенило. Ой, и как я сразу не подумал, наверное, дедушка зашёл к мистеру Франки. Точно, они же часто играют в троллеридж. Консьержка выглядела разочарованной, огорчённой и раздражённой, весьма раздражённой. Тогда зачем ты морочишь мне голову? Она положила пилочку на столик рядом с книгой учета посетителей дома и поднялась на ноги. «Простите, мэм!» – испуганно проговорил Финч. «Я просто не подумал!» «Не подумал он!» Консьержка, угрожающе склонилась к окошку и просунула сквозь него голову, будто намереваясь вцепиться в Финча зубами. Мальчик отшатнулся. «Да знаешь, сколько терпения нужно, чтобы...» Уже почти свершившуюся казнь Финча вдруг прервали. Громыхнула кабинка лифта. Решётка со скрежетом отъехала в бок, дверь открылась, и из-за неё вывалился запыхавшийся мистер Поуп. Финчу удивился: "Это как же возможно в лифте-то запыхаться?" Ответ не заставил себя долго ждать. От страха и нервного возбуждения. Цысься, мистер Поуп подскочил как кошку, руки его тряслись. "Я так и знал!" Консьержка недовольно переключила внимание с мальчишки на супруга. "Что ты знал?" В нашем доме поселился невидимка. Лифтёр едва ли не подпрыгивал на месте. "Что?" миссис Попп подняла бровь. "Бартоломью, ты, видимо, просто перебрал сиропа от кашля, вот тебе и мечется". "Я говорю тебе, он вызвал лифт!" стоял на своём мистер Попп. "Это был невидимка? Это был никакой не невидимка. Это был он. Нет, не был. Нет был более удачную возможность для спасения представить было сложно, и Финч поспешил ею воспользоваться. Он начал осторожно пятиться, а когда до лестницы оставалось всего пара шагов, опрометью бросился наверх. Последним, что он слышал было: "Из чего ты взял, что лифт вызвал невидимка? Уж я-то с первого взгляда могу распознать невидимку, не сомневайся". Вернувшись в квартиру, Финч зажёг свет в спальне дедушки и выглянул в окно. У него оставалась последняя зацепка странный след в снегу на подоконнике. Вернее, он думал, что оставалось. Конечно, Финч понимал, что тайна отпечатка ноги не раскроется, если просто смотреть на него и пытаться протереть взглядом, но при этом искренне надеялся, что что-то упустил. Вдруг он узнает форму башмака, который его оставил. Вдруг на подошве есть необычный узор, по которому он распознает этот башмак среди тысяч других башмаков, заполонивших город. И вот он глядит, а следы-то и след простыл. Подоконник полностью заметён снегом. Отпечаток ноги исчез, словно он просто примерещился, как и прочие странные вещи, которые Финч, как ему казалось, сегодня видел. Только болван мог потерять такую важную вещь, как след чьей-то ноги на карнизе пятого этажа, укорил себя Финч. И почему я сразу не догадался рассмотреть его во всех подробностях? Он же был у меня прямо под носом. Как же так? Мальчик стоял у окна и глядел на черноту за ним, на снег, падающий как рассыпавшиеся в крошевы надежды. Он больше не знал, что делать. Дедушку Финч так и не нашёл. Оставалось надеяться, что тот сам появится. Просто придёт, укроит его одеялом и присядет на край кровати, а он проснётся и увидит дедушку и очень обрадуется. А тот заговорщически подмигнёт ему и прошепчет: "Ты просто не представляешь, Финч, что случилось". И всё ему расскажет. И это будет действительно удивительная история, захватывающая, с интригами и приключениями и даже стайкой жутинки. но он не испугается ведь всё уже позади Финч опустил взгляд ему стало горько и тошно А что если дедушка никогда не вернётся Может он как этот слабый одинокий огонёк внизу забыт где-то заметаемый снегом всеми покинутый никому не нужный и Финч вдруг оборвал свои упаднические мысли Их место тут же заняла другая огонёк в снегу внизу во дворе В голове мгновенно созрела идея. Финч побежал на кухню, немного покопался в бронзовом холодильном шкафу, после чего ринулся в прихожую. Надел башмаки, шапку, шарф и пальто. И был готов. Лестницу Финч преодолел бегом. Он так спешил, что в какой-то момент между третьим и вторым этажами в темноте едва не сломал ногу. Но сейчас ни мнимый, ни подлинный перелом не могли его остановить. И правда, Остановило его кое-что другое, пострашнее перелома. Стоило Финчус прыгнуть с последней ступеньки, как тут же прозвучал раздражённый голос консьержки. И куда это мы так резко направляемся? Финч показал ей бумажный свёрток, который держал в руках. У нас тут осталось от обеда немного, сказал он. Несу мистеру Хэмму. Мистер Хэмм, презрительно скривилась миссис Поуп. Если бы не строгий наказ господина Боргана терпеть этого пьянчугу, я бы давно сдала его в утиль вместе с его развалюхой. Мистер Ферген отыскался? — Дам им, — соврал Финч. Мистер Кэтли мог бы им гордиться. Он был у мистера Франки. Они играли в троллеридж, и дедушка проиграл. Он пытался собрать мотыльков, но ничего не вышло. А еще дедушка показывал мистеру Франке свою новую почтовую марку с дирижаблем. Это просто чудесная марка, мэм. Вы знаете, мой дедушка собирает марки, и он очень ценит, как будто мне есть какое-то дело, утомлённо перебила консьержка. Не толпиться. Иди куда шёл. Уговаривать Финча не пришлось. Скользнув мимо лифта и спящего на стуле, укрывшегося газетой мистера Поупа, мальчик повернул ручку двери чёрного хода и вышел во двор. Оказавшись под открытым небом, он перевёл дыхание. Сердце немного успокоилось, и Финч направился по узкой дорожке, протоптанной в снегу и ведущей к кованой калитке. Но до неё он не дошёл и свернул к огромному сугробу, который занимал всю западную часть двора. Из сугроба торчала оконечность бурой от ржавчины и пыхтящей дымом трубы. Из круглого окошка тёк тёплый уютный свет, подкрашивая рыжим падающие снежинки. Финч поглядел в иллюминатор. За ним что-то двигалось. Что-то, вероятно, готовилось ко сну. Мальчик постучал. Никого нет дома, раздался глухой голос, в котором проскальзывали испуганные нотки. Мистер Хэм, Финч встал на носочки и придвинул лицо к окошку, пытаясь разглядеть внутри хозяина. Это Финч, внук мистера Фергина. Я принёс вам кое-что. К иллюминатору приблизилась здоровенная фигура. и к стеклу опустилось нечто бесформенное с огромными круглыми глазами. В следующее мгновение посудина вздрогнула, и овальная дверь, натужно заскрежетав, отворилась. На пороге стоял пухлый старик в бордовом твидовом костюме и в больших летных очках на глазах. У него были широкое морщинистое лицо, мясистый нос и красные с проседью бакенбарды. Несло от старого штурмана традиционно крепкой угольной настойкой. Добрый вечер, мистер Хэм, поздоровался Финч. Здравствуй, Финч из двенадцатой квартиры, обрадованно пророкотал старик. Заходи, заходи скорее, тепло выходит. И он отошёл в сторону, пропуская мальчика. Финч забрался в брюхо дирижабля. Здесь и правда было тепло, а ещё темно и невероятно тесно. Вдоль бортов тянулись батареи труб. Узкий проход упирался в рубку управления. Большой обзорный иллюминатор залепил снег, а проклёпанный люк в низком потолке весь проржавел. На ведущих к нему скобах, приваренных к борту, висела паутина. По трапу явно никто давно не поднимался. Оболочка сейчас, наверное, пустовала, и в ней обретались лишь крысы или ещё какая нечисть. В дережабле был дикий беспорядок. Если бы Финч позволил себе такой в комнате, Дедушка лишил бы его сладкого на до да на всю жизнь. Повсюду стояли пустые бутылки, в углу выстроилась пирамида ржавых консервных банок. В хвосте дережабле расположился лежак, крытый не менее чем дюжиной рваных одеял. Рядом с ним стояла печка толстобрюшка. Чугунная заслонка была открыта, и в топке весело пылал огонь. Возле печки примостились ящики, заполненные пожелтевшими от времени картами и старыми газетами. Можешь там устроиться? Мистер Хэм указал Финчу на один из ящиков, на боку которого чернела полустёртая трафаретная надпись: "Военное аэровоздушное ведомство". Финч сел на ящик и с любопытством уставился на стоявшую рядом причудливую металлическую штуковину, вытянутой формы, с острым носиком и четырьмя похожими на закрылки стабилизаторами, образующими хвост. Дедушка показывал Финчу такие штуковины на старых фотокарточках. «Она рабочая?» – спросил мальчик. «Конечно!» – усмехнулся мистер Хэм и стукнул по бомбе здоровенным кулаком. «Других не держим!» Глядя на вросшего всем телом в ящик мальчика, старик рассмеялся. Взрыв все не наступал, и Финч отмер. Разумеется, бомба была не рабочей, как, впрочем, и все остальное в дирижабле. «Эта лысая дрянь все еще там?» – спросил мистер Хэм и уселся в обтянутое потрескавшейся кожей штурманское кресло. «Вы о кошке?» – уточнил мальчик. «Или о миссис Поуп?» «Ах да! Есть же еще эта кошка!» – проворчал старик. «Ну, я имел в виду сквочную тетку». «Куда же она денется?» – веско заметил Финч. «Все норовит от меня избавиться». Мистер Хэм попытался состроить негодующую мину, но из-за нелепых здоровенных очков гримаса получилась скорее забавной. «И о Дженни моей! Эта тетка постоянно исходит пеной!» как старый кофейник, стоит ей меня увидеть. Но она ничего не может поделать. Мне сам капитан Борган позволил здесь обосноваться. Пусть эта мерзкая полп подавится своей злобой. Мистер Хэм выглядел потерянным и удручённым, и Финч попытался его утешить. Я вам принёс кое-что, мальчик протянул старику свёрток. Тут немного еловой каши и пара зайчьих котлет. Но оно всё остыло. Мистер Хэм оживился. Старый солдат не прихотливый парень. К тому же, у старого солдата есть печка. Он с трудом вытащился из кресла и на ходу, разворачивая пакет, потопал к печке, достав из-под кровати металлическую миску на проволоке. Старик вывернул в неё содержимое пакета, смешав и кашу, и котлеты. Хороший человек твой дед, сказал мистер Хэм, повесив миску в печку на крючок. Передал вот мне ужин. Старые солдаты должны держаться вместе. Я никак в толк не возьму. Зачем он их шается с этим Конрадом Франки из 16-й квартиры? Ведь тот даже не воевал, отсиживался небось в подвале, когда бомбили город. Дедушка говорит, что мистер Франки хороший. Он сказал, что тот э воевал по-другому. Ха! На весь день режа бульгаркнул мистер Хэм. Кажется, слова Финча задели его заживо. Скажу ж тоже: воевал по-другому. По-другому это как? Дед тебе не рассказывал, как тогда всё было? Конечно, рассказывал. А Франки проворачивал какие-то тёмные делишки во время войны. Вот сейчас и прячется в своей квартирке, носы не кажут. Боится, что припомнят ему. От своей же тени дрожит. Мистер Хэм помешал кашу ложкой, которая сама напоминала ветерана войны. Вот мы воевали за правду, продолжил старик, отвернувшись от печки и уставившись в пустоту перед собой. Не верится, что уже полтора десятка лет прошло. Жуткое было время, да. Но тогда всё с ходу понимали, кто чего стоит. Вот де твой храбрец, героически воевал, и капитан Борган, лучшие люди, ничата каким-то Франки и прочим. А эта лысая кошатница Поуп всё ищет повод меня выдворить, но у неё ничего не выйдет. Как же её корёжила и корчила, когда капитан велел её оставить в покое старика Хемма. Вот что такое чёрная неблагодарность. Ей ни не в дамёк, что двух серебряных воронов за просто так не дают. Зато капитан Борган помнит, за что нас с Джени именно наградили. Финч молча глядел на старика. У того дрожали руки и подёргивал щёка. Война въелась в его лицо глубокими морщинами и старыми шрамами. Дедушка редко разговаривал о войне. Для него эта тема была столь же болезненной, как и исчезновение родителей Финча. А мистер Хэм, все говорили, что он просто спятивший пьяница, но сейчас перед мальчиком предстал очень одинокий человек, у которого больше ничего не осталось, кроме воспоминаний из старого нелетающего дирижабля. Он выглядел опустошённым и несчастным, многое пережившим и давно разучившимся переживать новое. Время для него словно остановилось. И это отразилось на его миске. Из неё раздалось шипение и подережавлю пополз мерзкий запах. Кажется, каша подгорает, сказал Финч, и это вырвало старого штурмана из его воспоминаний. Мистер Хэм достал миску из печки и принялся за ужин, попутно продолжая бормотать: "Да, капитан Борган, лучший из всех людей, храбрый и честный, умный. Благодаря таким, как он, мы и выиграли войну". Никто никогда не слушал этого старика. Все просто проходили мимо, старательно делая вид, что ни его дирижабли, ни его самого не существует. Раньше Финч тоже нечасто с ним заговаривал, порой приносил еду, которую передавал дедушка, и сразу же поспешно сбегал, чтобы мистер Хэм не пристал к нему со скучными розкознями о былых временах. Сейчас ему было стыдно. Мистер Хэм подул на кашу в ложке и отправил её в рот, проглотив, продолжил Иногда он ко мне заглядывает. Я всегда рад его видеть. Ну ещё бы, столько пережили вместе. Простите, удивился Финч. Кто к вам заглядывает? Так капитан Борган же. Финч сперва решил, что ослышался, но быстро всё понял. Он различил едва заметные искорки сумасшествия в глазах за круглыми стёклами лётных очков. Но, сэр, он ведь отправился в путешествие, тем не менее, возразил мальчик. Больше 10 лет назад Ха, скажу ж тоже, путешествие. Нет, он всё ещё тут, хранит старика. Ты ведь не знаешь его, да? Он уехал, когда я был совсем маленьким. Мистер Хэм оставил слова Финчу без внимания и, оторвавшись от ужина, принялся копашиться в стоящих у кровати коробках. Есть тут у меня кое-что. Где же она? А, вот, нашёл. Достав из коробки старую коричневую фотокарточку, он протянул её Финчу. На фотокарточке был изображён небольшой изящный дирижабль с размашистой надписью Дженнигель и двумя трофаретными головами воронов на борту. Подумать только, этот красивый аэростат и развалюха, засыпанная снегом, внутри которой Финч сейчас сидел, были одним и тем же судном. Перед дирижаблем стояли двое. Одним из них был сам мистер Хэм в неизменных лётных очках. Штурман выглядел моложе, но трезвее упрямо выглядеть не желал. Он обнимал за плечо высокого молодого человека в черном мундире с двумя рядами блестящих пуговиц и в плаще. Внизу стояла подпись «Уирджил Хэм и капитан Тристан Морут Борган». Финч прежде никогда не видел хозяина дома номер 17. Тристан Борган был довольно красив и напоминал книжного героя. Узкое белоснежное лицо, орлиный нос, черные глаза, тонкие губы и длинные смыленные волосы, развевающиеся на невидимом ветру. Очень печальный, прошептал Финч, но мистер Хэм услышал. Печальный, да, угрюмо сказал старый штурман. Он никогда не смеялся. Как потерял Камиллу, будто потерял и вкус к жизни. Камиллу? Его жену, пояснил старик. Прелестная была женщина, из таких, которые во снах снятся. Добрая, весёлая, улыбчивая с огромными бездонными глазами. Просто чудо, хоть и с одной ручкой всего лишь. Капитан её так любил. Он был человеком, который не мог принимать удары судьбы и не считал нужным с ними мириться. Он был таким настоящим. Сэр, вы плачете? Мистер Хэм вздрогнул и, подняв очки на лоб, протёр глаза рукавом. Не обращаю внимания. Это воспоминания лезут наружу. Старому солдату такое простительно. Мы воевали за право плакать, когда захочется. Вы сказали был, напомнил Финч. Капитан ни в каком не путешествии, да? Эй! неожиданно резко и зло воскликнул мистер Хэм. Я просто оговорился, парень, просто оговорился. Старый механик так же быстро успокоился и продолжил перебирать ложкой кашу. Кажется, он искал в миске закопанный клад. А затем вдруг поднял на мальчика настороженный взгляд и прищурился. "Так ты просто решил навестить старика или зашёл по делу какому? Прежде помнится, ты сюда не забирался". Финч закусил губу. Отправляясь к мистеру Хэмму, он придумывал, как расспросить его так, чтобы тот ничего не понял, и вдруг поймал себя на мысли, что нужно просто рассказать старому штурману всё как есть. Мистер Хэмм не выдаст его. Он не пойдёт звать Констебль, и уж точно не станет сообщать в приют. Я пришёл узнать у вас кое-что, мистер Хэм, осторожно начал мальчик. Только пообещайте, что никому не скажете. Зачем это? с подозрением покосился на него старик. Пообещайте, потребовала Финч. Иначе всё будет очень плохо. Меня заберут в приют и Старик нахмурился. В приют? Что срислось, парень? Дедушка куда-то пропал, сказал Финч. Как это пропал? Я пришёл из школы, а его нет. И в доме его нет. Там было окно открыто в его комнате, и след на подоконнике, как будто кто-то выбрался из окна. Вот я и пришёл спросить: вы не видели дедушку сегодня? Он никуда не выходил? Может, вы видели, как кто-то вылез из нашего окна или подлетал к нему? Подлетал на какой-нибудь летающей штуковине. вроде кнопфа. Не было здесь никаких кнопфов. И возле окон я никого не видел. Финч огорчился. Ещё одна зацепка ни к чему не привела. Ему начал казаться, что он ни за что не отыщет дедушку. Я точно отсталый, с горечью подумал Финч. Совсем отсталый. Правильно все говорят. Мистер Хэм, меж тем, продолжал: И дедушку твоего сегодня я тоже не видел. Нехорошо, что он пропал. Странно это. Он ведь никогда никуда не пропадал раньше. Натёжный, как полковые часы. Может, это как-то связано с тем чёрным? С кем? Финч подобрался. С чёрным, повторил мистер Хэм. Ну, с человеком в чёрном. Какой ещё человек в чёрном? Со всё возрастающей тревогой прошептал Финч. Пару дней назад сюда приходил мрачный тип в цилиндре и чёрном пальто. С воротником из перьев, как у вороны. У него еще была трость. Такие таскают с собой важные господа. Они с твоим дедом вышли из дома во двор. Спорили. Человек в черном что-то требовал от мистера Фергена. И, как мне показалось, угрожал. Я думал, вмешаться, но не успел. Высказав все, что думает, чужак поспешно удалился. В переулке за калиткой его ждал экипаж. Из этих, пятиколесных, двухэтажный. «Фробин», — подсказал Финч, — Да, чёрный Фроббин. Вы сказали, что человек в чёрном угрожал дедушке. О чём они говорили? Старик почесал макушку, припоминая. Дедушку твой, говорил человек в чёрном, чтобы тот убирался прочь, что его ответ тот же, и что он уже забыл, как это делается. Как-то так. А человек в чёрном всё твердил такое слово чудное, как бы ж его. Мистер Хэм задумчиво почесал подбородок. Хеленкопф или Геленкопф или да, Геленкопф. В войну много карт приходилось расшифровывать, и чаще всего они были на вражеем языке. Вот и наловчился запоминать такие, похожие на ругательство и чихание слова. И что было потом? взволнованно проговорил Финч. Человек в чёрном сказал, что это такое? Нет, он только твердил, что Геленкопф не станет ждать. Ну, мистер Фергюсон сказал ему, что уже всё решил. Чувак ругался, говорил, что ещё вернётся, а потом прошёл по дорожке, вышел из калитки, сел в свой Фробен и укотил. Больше он не появлялся. Неприятный тип. Не из тех, кто просто так случайно прогуливаясь может заявиться к тебе на порог. Вот я и подумал сейчас, вдруг это как-то связано с тем, что твой дед пропал. А сегодня человек в чёрном не приходил? Нет. Хотя Кто его знает? Я весь день сегодня носа на улицу не высовывал. Может, вы помните что-то ещё из разговора дедушки с этим чужаком? Хоть что-то. Старик на миг задумался, а затем покачал головой. Нет, прости. Больше ничего не помню. Финч огорчённо покусывал губу. Ничего и не думала проясняться. Наоборот, всё только запутывалось. Человек в чёрном, какой-то Геленкопф, или это не имя, а название? Финч снова вспомнил разговор в трамвае по пути из школы домой. "У дедушки есть тайны", угрюмо подумал он. Скорее всего, мистер Хэм был прав. Исчезновение дедушки связано с этим человеком в чёрном. Финч понял, что больше ничего у старого штурмана не узнает и поднялся на ноги. "Спасибо, мистер Хэм. Вы мне очень помогли", сказал он. Отчасти это была правда. Уже уходишь? С сожалением спросил старик. "Да, я должен найти дедушку. Я должен спасти его", додумал мальчик. Мистер Хэм поднялся и, подойдя к двери, повернул запорный вентиль. "Надеюсь, всё обойдётся, и ты найдёшь деда". Он открыл дверь, и Финчки, внув ему, выбрался под снег. Поёжившись от холода, мальчик побрёл по дорожке к дому. Мысли, чувства, эмоции, подозрение Всё это перемешалось в его голове и напоминало кашу в миске старого штурмана. Когда он уже положил руку на витую ручку двери чёрного хода, мистер Хэм окликнул его. "Эй, Финч, я вспомнил ещё кое-что". Финч взволнованно обернулся. "Что, мистер Хэм?" Старик замерший на фоне овального дверного проёма, из которого во двор тёк рыжий свет печки, выглядел зловеще. Твой дед и человек в чёрном что-то говорили о следующей снежной буре. Финч сушил ноги на теплой решётке уже почти 10 минут. Первые 3 минуты вызывали у миссис Поуп удивлённое одобрение, в течение следующих 3 в ней поселилось сомнение, а последние 4 она уже откровенно злилась. Мальчишка что-то задумал или просто решил над ней поиздеваться. Что ты задумал? Раздражённо спросила консьержка: "Какую-то шалость? Что ты там топчешься?" "Ничего, мэм." На самом деле Финч не стал вдруг частью ли и приверженцем соблюдения порядка. Конечно же, он замышлял шалость, или вернее, кое-что похуже. Ему срочно требовалось заглянуть в книгу учёта посетителей дома, которую вела консьержка. Толстая тетрадь в зелёной кожаной обложке с тиснением "Дом номер 17". Всегда лежала на стойке у полукруглого окошка, под брюхом у костлявой мо. Финчу нужно было узнать, что это за человек в чёрном, который приходил к дедушке. Вот он и топтался у входа, пытаясь придумать, как проскользнуть незамеченным мимо недремлющего ока миссис Поуп и хотя бы на минутку завладеть тетрадио. Финч понимал, что счастливого стечения обстоятельств, при котором ему позволили бы заглянуть в список посетителей, ждать бессмысленно. А о том, чтобы самому открыть книгу в присутствии консьержки, не могло быть и речи. Единственное, что оставалось, дождаться, пока книга окажется без присмотра. Но с этим были трудности. Миссис Поуп почти никогда никуда не уходила. Да и если она вдруг собралась бы прогуляться, что делать с Мо и мистером Поупом? Само собой требовалось отвлечь и их тоже. Эта мысль как раз обустраивалась в голове Финча, когда терпение миссис Поуп наконец лопнуло. Раз ничего не задумал, то пошёл в ванн. Взвизгнула консьержка и ткнула когтистым пальцем в сторону лестницы. Финч угрюмо потопал в указанном направлении. У самой лестницы он обернулся и, поцарапавшись о колючий взгляд консьержки, шагнул на первую ступеньку. Замер, снова обернулся. Упёрся как в стену во всё тот же взгляд, после чего решил больше не испытывать судьбу и в самом деле направился к себе на пятый этаж. Да, так просто книгу не заполучить, думал он на ходу, подчас выныривая из темноты пролётов в одинокие лужицы света на этажах. Нужно придумать план. Как же их отвлечь? Это должно быть что-то неожиданное, что-то громкое, чтобы они все подскочили. И понеслись проверять, что же это там такое. Оставили книгу без внимания и постойте-ка. А это что там такое? Последнее уже относилось к странным звукам, которые раздавались со следующего лестничного пролёта. Странными звуками были подвывание на одной ноте и трагические всхлипы. Кто-то плакал. Финч на цыпочках поднялся и украдкой выглянул из-за угла. На ступеньках сидела девочка. Длинная корчащаяся тень выползала из-под нее и врастала во тьму лестницы, как щупальца. Плечи девочки сотрясались. Два рыжих хвостика топорщились и напоминали трубы, из которых вот-вот повалит дым. «Арабелла?» — позвал Финч. Девочка подняла заплаканные глаза. Знакомое острое личико было умыто мрачной тенью. Стоило Арабелле увидеть Финча, ее лицо исказилось, но уже от гнева, Что тебе нужно?" воскликнула она. "Убирайся". Арабелла снова уткнулась лицом в коленки. Неужели это всё из-за снежка?" подумал Финч. Мать отругала её за высыпавшуюся из пакета рыбу, ему стало стыдно, а ещё очень неловко. Арабелла его совсем не стеснялась и продолжала плакать. Её тонкие плечи дрожали, а рыжая голова тряслась и напоминала огонёк свечи на сквозняке. Нужно что-то сделать, подумал Финч. Но что? Подойди к ней, не трусь. Что? Если такой храбрый, сам и подходи. Финч поймал себя на том, что спорит сам с собой и решил, что его заразил сумасшествием мистер Хэм. Дедушка говорил, что некоторые виды безумия передаются по воздуху. Но тем не менее, просто стоять и смотреть, как Арабелла плачет, было нельзя. С каждой новой секундой бездействие Финч чувствовал себя всё хуже. Он будто подглядывал в замочную скважину в двери, за которой происходило что-то гадкое и неправильное. И хоть Финч знал, что приближаться к плачущим девочкам опасно, он подошёл. "Прости за тот снежок", промямлил он краснее. "Глупо вышло, это была просто шутка". Она никак не отреагировала, будто его и вовсе не было рядом. Снова это её коронное высокомерие, не иначе. Финч разозлился. Вот глупая девчонка. И чего она так разрявелась? Глядя на Арабелу, он понимал, что злится вовсе не на неё, а на себя, на свою беспомощность. Что бы сделал дедушка, спросил себя Финч. Дал бы ей платок? Но у меня нет платка. Что ещё? Напоил бы её горячим желудёвым чаем? Но пока заварится чай, пройдёт целая вечность. Ещё что-то? Наверное, он сказал бы ей что плачут только глупые плаксы. Нет, он бы так не сказал. Да к тому же, тогда буря сразу усилится. За неимением лучшего варианта, Финч озвучил то, что вертелось у него на языке. Я не думал, что ты так разревёшься из-за простого снежка. Отстань от меня, взвизгнула Арабелла, не поднимая головы. Убирайся, ненавижу тебя. Да уж, вышло не очень. В утешении плачущих девочек Финч был не силён. Оказалось, ни один из великих учёных просто ещё не изобрёл правильных слов или поступков, чтобы это рыжее существо перестало плакать. А хотя, если подумать, то почему он, в принципе, должен её утешать? И вообще, ему стоит сейчас торжествовать? Нужно рассмеяться и пройти мимо и сказать: "Так тебе и надо". А что? Она заслужила? Она же его злейший враг, наглый, высокомерный, дрожащий и такой несчастный. Злейший враг. Финч изо всех сил сопротивлялся мысли, что вовсе не ненавидит Арабеллу Джей, а наоборот. Именно поэтому он всегда при случае поддевает её, именно поэтому он бросил в неё снежок. Что бы я сделал, не будь я мной? Финч подошёл к ней, протянул руку и осторожно коснулся её плеча. Я больше не буду, сказал он. Не плачь. Арабелла вскочила на ноги. Ее лицо багровело, как раскаленная печка. Взгляд пылал, слезы блестели на щеках, а курносый нос, казалось, был вздернут еще сильнее, чем обычно. Финч отшатнулся, но она не стала кричать или бить его. Арабелла сделала кое-что непредсказуемое. Она просто плюнула в него. После чего показала язык, развернулась и убежала. Хлопнула дверь ее квартиры. Финч был потрясен. Ещё бы, чтобы этот энциклопедический образец понятия примерный ребёнок сделал что-то из того, что взрослые называют неприличным и грубым, он ни за что бы не поверил, если бы сам не стал жертвой её нападения. Финч стоял и глядел ей вслед, не в силах пошевелиться. Будучи мальчишкой, он смог по-достоинству оценить поступок этой паеньки. Бывшей паеньки В том-то и дело, что она вдруг повела себя как нормальный в его понимании человек, а не как веснующий автоматон, тонко настроенный лишь на обучение, соблюдение правил, получение хороших отметок и на то, чтобы быть послушным. Если бы она не была такой злюкой, подумал он, мы могли бы подружиться. И тут Финч будто очнулся от сна. Ему вспомнились слова мистера Си из семнадцатой квартиры. Женщинам не нужна дружба, Финч, запомни это. Им подавай только счёт. Иначе почему стоит тебе что-то сказать, они тут же принимаются вопить в кофейне: "Счёт, пожалуйста". Финч не совсем понимал, что именно имел в виду мистер Си или, как называл его дедушка, мистер Вечно разбитое сердце, но общую суть он уловил. Дружбы со злюкой Арабеллой Джей из девятой квартиры не выйдет. Но почему она всё-таки плакала? прошептал он. Финч вдруг подумал, что дело здесь отнюдь не в том дурацком снежке. Финч лежал в своей кровати и глядел в окно на идущий снег. Часы на письменном столе показывали 10 часов и 3 минуты вечера. В это время Финч всегда переодевался в пижаму, забирался в постель и читал книжку. Но сейчас ни о какой книжке, понятное дело, речи идти не могло. Финч уже не просто переживал за дедушку, а по-настоящему боялся. Человек в чёрном, о котором рассказал мистер Хэм, представал в его воображении мрачным размытым пятном. Этот тип приходил, чтобы заставить дедушку что-то сделать, но дедушка отказывался, и он он забрал его, похитил. Финч отчётливо представил, как человек в чёрном бьёт дедушку по голове тростью, и тот падает без сознания. Тогда человек в чёрном связывает дедушку, засовывает его в мешок, после чего заталкивает в багажный кофр чёрного Фроббина и увозит, увозит всё дальше от дома. В груди у Финча закололо, на глаза навернулись слёзы. Может, всё-таки сообщить констеблю? Может, он найдёт дедушку? Финч тут же одёрнул себя. Никто из знавших мистера Доджа ни за что не доверил бы ему ни свою, ни чужую, вообще ни чью жизнь. Жизнь. «А может, человек в черном дедушку уже?» Пришла в голову мальчику ужасная мысль, но тут неожиданно появилась другая, довольно разумная. Если человеку в черном что-то нужно от дедушки, значит, дедушка должен быть жив. Мертвецы не выполняют никаких заданий. Финч не понимал, что человеку в чёрном от дедушки могло понадобиться. Корнелиус Фергин ведь был простым портным, шил штаны и жилетки, пришивал пуговицы. Ему что, новый костюм понадобился? А может быть, всё не так просто, и и дедушка твой врон. Финчу вспомнились слова мистера Кэтли. Все от всех что-то скрывают. Нет, воскликнул Финч. Я найду дедушку и докажу что он мне не врал. Конечно, в нём говорил дух противоречия. Он и сам понимал, что дедушка что-то скрывал, скрывал что-то важное, то, что, вероятно, и стало причиной его исчезновения. И всё же, смириться с этой мыслью Финч не хотел. Следующим шагом в его поисках было добыть книгу учёта посетителей дома. Оставалось придумать надёжный способ, как отвлечь консьержку Что бы сделал мистер Кетли, спросил себя Финч. Вот уж жулик из трамвая, будь он на месте Финча, уже давно заполучил бы книгу. Так что бы он сделал? Конечно же, солгал бы. Он придумал бы какой-нибудь омерзительный, гадкий обман, который заставил бы миссис Поуп подскочить на стуле так, словно тот под ней вдруг загорелся. Мистер Кетли сыграл бы на её страхах. А чего миссис Полп боится на самом деле? В памяти Финча внезапно всплыла старая фотокарточка, которую показал ему мистер Хэм, и обман неожиданно выстроился в его воображении за одно мгновение. О, это была действительно гадкая ложь. Мистер Кэтли смог бы оценить её по достоинству. Я скажу ей, что увидел через окно, как к дому подъехал тромф И из него вышел высокий черноволосый человек в мундире и плаще. Скажу, что, кажется, это капитан Борган, что он вернулся. Подобное известие уж точно заставит миссис Поуп выскочить на улицу. Перепуганная до смерти, а ей есть чего бояться? Она побежит встречать капитана, оставив книгу без присмотра. Ну, а от мистера Поупа избавиться можно уже проверенным способом. Конечно, план сплошь зиял дырами. Мог подняться шум. Кто-то мог не вовремя спуститься на первый этаж или появиться с улицы. К тому же, у стойки всё ещё оставалось бы мо. Но кошки, вот удача. Не умеет разговаривать и докладывать своим хозяйкам о различных маленьких пронерах. Максимум, на что мо способен, это зашипеть и попытаться его поцарапать или укусить. Но уж с кошкой он точно справится. Это был не идеальный план. Да что там На самом деле это был просто ужасный план. Страшно подумать, как ему влетит, когда выяснится, что никакой капитан Борган и не думал возвращаться. Подобного потрясения и издевательства над своими нервами миссис Поп ему ни за что не простит. Финч это понимал, но ждать больше не мог. Дедушке точно не понравилось бы то, что он задумал. Как и все взрослые, он считал, что в 10 часов вечера дети должны отправляться спать. а не заниматься различными рискованными и сомнительными делами. И уж точно они не должны врать. Но... «Но дедушки здесь нет», — напомнил себе Финч. «В том-то и дело». Он выбрался из кровати и побежал в прихожую. Прямо поверх пижамы натянул пальто. Всунув ноги в башмаки, Финч выскользнул из квартиры и бросился по лестнице наверх. И теперь путь его лежал не куда-нибудь, а прямиком на седьмой этаж. Он затеял очень опасную игру, и запрет туда подниматься его сейчас не особо волновал, а польза меж тем была очевидной. Он мог выиграть время в целый этаж. Оказавшись на месте, Финч не раздумывая подбежал к лифту. Он уже схватился за рычажок вызова лифтёра, приготовился. "Я надеюсь, ты всё продумал", раздался холодный голос за спиной. Мальчик вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла она, обитательница квартиры номер 21. Длинное узкое пальто, из-под которого проглядывали подол платья и туфельки на каблуке, бархатные перчатки и шляпка с широкими полями и вуалью. Вуаль не могла скрыть точёное лицо, выделяющееся словно кровь на снегу алые губы и большие чёрные глаза. Эта женщина была будто иностранкой, или вообще не человеком. Она носила сложную, непроизносимую фамилию, поэтому все называли её просто мадам Клара. Мадам Клара опиралась на ручку своей неизменной спутницы детской коляски. У этой чёрной как смоль коляски было три колеса: два больших по бокам и одно поменьше сзади. Складной гармошечный капор походил на обглоданный чем-то зубами зонт. Из-под него не раздавалось ни звука. Младенцы мадам Клары никогда не кричали и не плакали. И только по едва различимой порой из клубка пелёнок в глубине коляски возни можно было понять, что там вообще кто-то есть. Мои младенцы прекрасно воспитаны. Они не вопят, мешая окружающим, как-то сказала мадам Клара. Финч подозревал, что её младенцы воспитаны намного лучше, чем он сам. Как минимум, у них нет привычки стоять с разинутым ртом, и выпученными глазами, как заклинивший автоматон. Мадам Клара решила прервать затянувшееся молчание. "Слова", сказала она. "Это то, благодаря чему ты сейчас можешь попытаться выкрутиться". Финч Красный с головы до ног хотел ответить что-то умное и хоть чуточку вроде разумительное, но смог выжить из себя только: "Мадам? Неплохое начало", с иронией одобрила мадам. Итак, Я надеюсь, ты всё продумал. Не всё, зачем ты признался Финч. Он не понимал, как можно врать этой женщине. То есть, ты не можешь объяснить, что делаешь на седьмом этаже, подытожила мадам Клара. Ты ведь не живёшь же здесь, верно? Она задумчиво поглядела на двери соседних квартир. Я раньше не замечала, чтобы у мистера Драммина или у мадам Флёрхаунт были дети. Тебя завели недавно? Мне почти 12 лет. почти не является уже, сказала она. Когда-нибудь ты поймёшь всю важность этой разницы. Финч не ответил, продолжая смотреть на неё во все глаза и испытывая при этом одновременно недюжинный страх и ни с чем не сравнимое восхищение. Он понимал, что его ждёт наказание за то, что ошивался на запретном этаже, но был согласен понести его. Даже если она решит убить его, то пусть, ей можно. Ты так и будешь меня рассматривать? спросила мадам Клара, от чего Финч покраснел ещё сильнее и опустил взгляд. Предлагаю тебе наконец уже сделать то, что ты собирался. Финч удивился. Он поглядел на свою руку, всё ещё сжимающую рычажок вызова лефтёра. Мне потянуть? не верив, спросил он. Мадам Клара не ответила, но на её губах появилась едва заметная улыбка. Финч неуверенно потянул рычажок и бросил тревожный взгляд на лестницу. Внизу, вероятно, мистер Поуп проснулся и начал кряхтеть. А это значит, что скоро он заберётся в лифт и прибудет сюда. Ты собрался куда-то зачем-то бежать? спросила мадам Клэр, пристально глядя на Финча. Не стоит. Жди, пока мистер Поуп не приведёт лифт. Ждать, мадам? Ты пойдёшь со мной, просто сказала Анна. Хорошо, мадам. ответил Финч. Почему-то у него в голове даже не возникло мысли вроде зачем и куда. Они молчали. Мадам всё глядела на Финча, Финч же нашаривал башмаком несуществующий люк под ногами, куда можно было бы провалиться от невероятного смущения. Вскоре внизу раздался нарастающий гул, приближался лифт. Финч отошёл, уступая мадам место. Та подкатила коляску И отметив его поступок, одобрительно кивнула. Кабинка скрижекнула, останавливаясь. В окошке дверцы показалось взмокшее лицо лифтёра. Увидев мадам Клару, он мгновенно встрепенулся, подтянулся в попытке куда-то деть свой расплывшийся над штанами живот и зарделся ещё пуще финча. "Моё почтение, мадам". Мистер Поп сложил створки дверцы, отодвинул решётку и пропустил мадам Клару. Финч нерешительно двинулся следом, но лефтёр преградил ему путь. "Дети ходят пешком", гаркнул он и ткнул толстым коротким пальцем в сторону лестницы. "Этот юный мистер меня сопровождает, мистер Поуп", сказала мадам Клара. Мистер Поуп поморщился, но спорить не посмел. "Как скажете, мадам", промямлил он с таким видом, будто Финч ему не просто испортил замечательное путешествие в компании мадам Клары длиной в семь этажей, а испоганил всю жизнь. Дождавшись, когда Финч зайдет в кабинку, мистер Поуп закрыл дверцу и задвинул решетку. После чего повернулся к стенке, на которой была установлена бронзовая панель с отметками этажей и перевел рычажок в ее центре на отметку 1. В тот же миг где-то внизу, в подвале, заработала паровая машина. Тросы стали наматываться на барабаны, и кабинка, легонько качнувшись, тронулась с места. Финч ехал в лифте дома номер 17 впервые. Он часто представлял, как разъезжает на нём туда-сюда по этажам, и в его воображении это было настоящим приключением. На деле же всё оказалось куда менее захватывающим. Кабинка была очень старой. Лак на деревянных панелях облупился, На обитых зелёной тканью стенках темнели уродливые пятна. Даже казавшиеся снаружи красивыми и яркими бронзовые элементы отделки в действительности были тусклыми и затёртыми. Над головой чидила лампа, и помимо прочего, за спиной стоял мистер Поуп, от которого разило немытостью, табаком и сиропом от кашля. Первый этаж, уныло сообщил мистер Поуп, когда кабинка замедлила ход, дрогнула и остановилась. Лифтёр открыл дверцу и решётку, и мадам Клара выкатила коляску. Финч вышел следом. Их встретила суетящаяся и едва ли не подпрыгивающая на месте консьержка. Миссис Поуп, надеясь на чаевые, часто выбиралась из своей комнатушки, когда лифт вызывали на седьмой этаж. О, мадам Клара, какая приятная неожиданность! Собираетесь на прогулку, как это мило! И И тут её взгляд наткнулся на Финча. Улыбка мгновенно сползла с фиолетовых губ миссис Попп. Он сопровождает мадам, уныло пожаловался супруге мистер Попп. Мадам позволила ему ехать в лифте. К конечно, консьержка проглотила застрявший в горле ком размером с дом номер 17. Мадам состоит в родстве с самим господином Борганом и вольна выбирать любых сопровождающих, даже даже детей. Мадам Клара, не обращая внимания на показное элезоблюдство и скрытый страх, миссис Поуп покатила коляску к выходу. Финч поплёлся за ней. Консьержка не отставала, прыгая вокруг как блоха. Мадам Клара щебетала на мадам Клара. Я хотела узнать, были ли какие-то вести, может быть, письма? Ну, я имею в виду от господина Боргана. Никаких писем, миссис Поуп, не поворачивая головы, ответила мадам Клара. Какая жалость, наигранно воскликнула консьержка. Конечно же, это была откровенная ложь. Для неё отсутствие вестей от хозяина дома означало лишь отсутствие инструкций, требований или каких-либо пожеланий касательно её обязанностей. Она очень боялась, что кто-то из неблагодарных жильцов накропал господину Боргану пару-тройку жалоб на неё. А ещё она втайне надеялась, что он никогда не вернётся из своего путешествия. Хорошей вам прогулки, мадам, воскликнула миссис Поуп вслед мадам Клару. Когда входная дверь закрылась за обитательницей 21-й квартиры и сопровождавшим её мальчишкой, консьержка успокоилась и танцующей походкой направилась в свою комнату с полукруглым окошком. Мадам Клара и Финч тем временем прошли по дорожке и свернули налево, направляясь вглубь Горри. Большинство стоявших вдоль улицы фонарей на столбах не горели. Снег к ночи усилился. Финч вдруг подумал, что ему сейчас должно быть холодно, но он почему-то не ощущал знакомых признаков замерзания. Дедушка говорил, что такое бывает, когда лихорадит: либо тебе холодно, когда совсем не холодно, либо жарко, в то время как все кутаются в шарфы и дуют на озябшие руки. Он потрогал лоб, но, ну, конечно, у него был жар. Может быть, из-за пережитых за день волнений, может он всё-таки заболел, а может, из-за идущей рядом великолепной и в то же время жуткой мадам Клары. Куда мы идём? спросил Финч, голос его дрогнул. Увидишь, ответила мадам Клара. И до да будет тебе известно, воспитанные дети не спрашивают куда, они просто следуют за взрослыми. А почему вы взяли меня с собой? Она повернула к нему голову. Мне показалось, что ты готов совершить какую-то глупость, и нужно помешать тебе её совершить. К тому же, мне пригодится твоя помощь. Помощь? поразился мальчик. Моя? Она кивнула. Но в чём? спросил Финч. Мадам Клара покачала головой, и он понял, что это тоже относится к её увидишь. Мог ли в тот момент Финч знать что впереди его ждёт самая необычная и невероятная ночь в его жизни.